Восьмое апреля, вторник, обыск. Пять утра. Просыпаюсь от страшного треска за окном. Оказывается, буря и сорвала верхушку старого тополя. Ветки чудом не задели провод и теперь лежат поперек двора, стиснутого кирпичными коробками домов. Костью белеет обломанный ствол. Столько зим пережил он! Столько бурь прошло мимо, почему же сломался теперь? Может, окрепнув и возмужав, он потерял гибкость? Огненная буря, разразившаяся над ульями, сокрушила самых стойких и смелых. Жить как прежде не получалось, но васпы слишком закоснели в своих привычках и не желали признаваться в необходимости перемен. Не желал и я. Сейчас я наблюдаю, как ручейки сбегают по карнизам. Оконное стекло идет рябью. Мир плывет перед глазами, и вместо знакомого двора вижу сырые стены каземата, а в шум ливня вплетается больной шепот. «Это невозможно. Я не повторю прошлых ошибок. Ни я, ни кто-то другой не станет создавать армию монстров. Даже если ты найдешь того, кто сломается...» Кто строусит? Даже тогда вас уничтожат раньше. Бью в живот. Тори дёргается, захлёбывается слюной. От него пахнет болезнью и потом. Лицо сплошная гематома, два ребра сломаны, руки кровоточат после пытки иглами. Но он всё равно не ломается. Не ломается этот жалкий книжный червь, которого я так ненавижу и который по глупости сунулся в сердце дара. Для чего на этот раз? Мы оба платим за свои ошибки. Продолжает бормотать он в бреду. Тот, и попал в мои руки уже измождённый, уже заболевший. Пришёл один и без оружия через тайгу и болота прямо в логово хищника. Такой глупый и нелогичный. Такой человеческий поступок. Подумай, Хрипетон. Сколькими вас помять? Ты готов пожертвовать во имя мести? Сотней? Тысячей? Несколькими тысячами. Он сплёвывает кровавую слюну, смотрит через щелки заплывших век. Неважно, равнодушно отзываюсь я. Мёртвым ничего не важно. Мой голос безжизнен и глух. Сердце бьется ровно, будто оно механическое. Я и есть механизм. Мертвец, продолжающий жить вопреки биологическим законам. Отравив меня ядом, королева не просто перекроила мою сущность. Она вложила в меня код смерти. — Это можно изменить, — шепчет Торий. Однажды вас обрекли на смерть. Теперь я предлагаю жизнь. Его слова шурупами вворачиваются в виски. Морщусь и бью снова. В живот, в лицо, под ребра. Но не чувствую ничего. Ни опьянения, ни радости, лишь пронизывающий холод. Лишь пустоту и тоску под сердцем. Я мертв. И Торий умрет тоже. Он мог бы создать армию послушных солдат, но предпочитает бормотать идеалистическую чушь. Поэтому оставляю его в покое. Истерзанного, истощенного и больного. Ближе к вечеру ему дадут горячий отвар, так он продержится еще одну ночь, а завтра я пущу в ход кости дробилку. Возможно, тогда он будет сговорчивее. Я знаю, зачем Торий вернулся в Дар. Здесь, на границе, в заброшенном Есени, люди развернули военную базу. Отсюда они ведут зачистку территорий, выдавливают нас, как паразитов. Сюда свозят пленных, чтобы возобновить опыты. Торий говорит, так дальше продолжаться не может. Он говорит, что многие ученые, задействованные в проекте, осознали, у вас, Пав, есть разум... Они не сами выбирали такую судьбу. Они видели, что делают с пленными васпами и во что они превращаются потом. Я тоже это знаю. Я сам был подопытным зверем. Торий повторяет, что все можно изменить, и именно поэтому вернулся в дар. Ему не повезло лишь в том, что еще раньше туда вернулся я. Ты всегда возвращаешься, сказала Нанна и оказалась права. Ули мой дом. Вас бы моя семья. Я предал их однажды, но предательство было во благо. Если бы задуманное осуществилось, сёсы, а не люди стали бы хозяевами планеты. А кто мы теперь? Горстка затравленных хищников, обосновавшихся в последнем уцелевшем улье недалеко от Есена. Немудрено, что свалившийся на мою голову профессор стал последней надеждой. Не мудрено, что я так разозлился, когда понял, что его планы отличаются от моих, и я не верил ему. Но кое-кто поверил. Помню тот вечер, промозглый и сырой. Сквозь трещины улья проступает влага, нижние ярусы вечно затоплены паводком. В таких условиях человеку легко подхватить воспаление легких. Именно об этом приходит поговорить со мной офицер Пол. Он стоит в дверях, скрестив на груди руки. Квадратная челюсть лениво двигается туда-сюда, перегоняя из одного угла рта в другой длинную сосновую иголку. Там твой человечек помирает. Пол выполняет работу военного врача. Он хороший боец, но когда на счету каждая особь, кто-то должен выполнять и эту работу. Его так просто не добьешь. Нас с Торием больше не связывает договор, и все равно кажется, что он перенял часть моей выносливости. Его стойкость пробуждает исследовательский интерес. Насколько далеко я смогу зайти, прежде чем он сломается или умрет? К моему разочарованию выясняется не столь далеко. «У него жар!» Все с тем же непробиваемым спокойствием продолжает Пол. И хойинка в его рту перемещается влево. Свернёт сабелок. Продержится до завтра. Пол пожимает плечами. Если дать передышку, возможно. Или пристрелить, чтобы не мучился. Быстрая смерть милость. Я не смотрю на него. Смотрю на свои руки. Костяшки разбиты в кровь. Пальцы подрагивают от напряжения, правую ладонь пересекает царапина. Порезался, открывая ржавую дверь каземата. Если верить знаньям по линиям на ладонях, можно прочесть судьбу. Этот царапина как новая линия жизни. Странная примета для того, кто много лет как мёртв. В даре нет места милосердию, медленно произношу я. Хорошо. вывает пол. Он не спорит и поворачивается, чтобы уйти, но медлит в последний момент. "Знаешь", говорит он. "Я и комендант. Мы беседовали с ним. И кое в чём человечек прав". Такие слова неслыханная дерзость. Они словно удар по лицу, по моей репутации, говоря точнее. Если человек прав, Значит, не прав я? Забываешься, Пол. Но он только качает головой, продолжает чуть повысив голос: Всё плохо, Ян. Королева мертва. Мы истощены и устали. А этот человек пришёл не убить? Он обещает помочь. Не знаю, как ты, а я бы хотел хоть какого-то будущего. Наши взгляды пересекаются. Лицо Пола спокойно. Челюсти двигаются, разминая сосновую иголку. На моих скулах тоже двигаются желваки. «Не знаю, какие у вас счеты, но я верю ему». Пол вытаскивает изо рта разжеванную иголку, смотрит на нее с прищуром. «Вчера я услышал одно слово, я давно забыл его. Это слово «надежда». Пол щелчком отбрасывает иголку в коридор и заканчивает «надежда». Оно приятно на вкус. От его мечтательной улыбки сдавливает сердце. Словно меня, а не Тория, пытают в сырых застенках хуля. Словно у меня, а не у Тория, тело охвачено лихорадкой, и всё, что остыло, что спрессовалось в неподвижные льдины, начинает ломаться. Задерживаю дыхание и прижимаю кулак к груди. Я ощущаю, бьётся неритмично, взволнованно, немеханическое, живое. Я поговорю с ним снова. Без пыток, уточняет пол. Без. Тогда приготовлю лекарство. За трое суток поставлю на ноги, говорит он, никак не комментируя моё решение, разворачивается и уходит. Я остаюсь в ледяной келье и слышу, как с потолка капает вода. Кап. Кап. Так время отсчитывает секунды. Ещё один день, думаю я. Что может изменить один день? Я ошибаюсь. Он меняет многое. Вспоминает ли Торий время, проведенное в Улье? Если и вспоминает, то не показывает вида. Лишь однажды я спрашиваю, почему он решился на такой шаг. Почему пришел к Васпам, зная, что его ждет? «Почему?» — повторяет Торий и ухмыляется болезненно, словно на какой-то миг возвращается в те страшные дни. «Да потому что вы долбанные психи!» Если б я повёл себя иначе, разве ты послушал бы меня? Больше на эту тему он не говорит. Тот, и всё для себя решил и простил. Это дорогого стоит простить своего врага. Чувствую к нему невольное уважение, потому что сам далеко не так великодушен. Но раскаиваюсь ли? Сложно сказать. Когда на тебе висит груз многих загубленных жизней, чьи-то отбитые почки кажутся сущими пустеками. Сегодня Тори меняет деловой костюм на неберосскую куртку и джинсы. Машину паркуют в соседнем дворе. Когда собираешься взламывать чужую квартиру, лучше не привлекать внимания. "Умеешь ты находить проблемы", ворчит Тори, пока мы пересекаем двор, перепрыгивая через лужи. Ветер гнёт верхушки деревьев, забирается за пазуху, продувает нос сквозь. Тори чертыхается при каждом шаге. Он уже ненавидит и погоду, и меня, и всех васпов вместе взятых. У меня на носу симпозиум, Нэтон, не отредактированная статья, куча недоделанной работы. Вместо этого я потакаю твоей паранойе. И мало того, собираюсь нарушить закон? Справлюсь сам. Тори фыркает. Ну да, как же Выпускать тебя одного всё равно что бросать гранату в песчике. Где это дёрванёт? Раз пережидает дождь под козырьком подъезда. Я ждал тебя одного, говорит он. Торих мурица. Согласен, не лучшее приветствие для старых знакомых. Учитывая, что комендант был одним из первых, кто принял идеи профессора. Но я также понимаю, что раз не хотел никого обидеть. В ульях нас учили молчать. скрываться и лугать. Теперь появилась возможность говорить открыто, и мы делаем это не уклюже, часто не понимая, что слова тоже ранят. Рад, что ты согласился помочь Вик, тем временем продолжает Расс. Помощь человека пригодится. У меня долг перед полом, отвечает Тори. В его смерти есть и моя вина. Наверное, я обещал слишком многое тогда. Пол не из тех, кто ломается быстро, перебивает раз. Его убили. Хорошо, сухо говорит профессор. Давайте выясним это. К двум мне надо вернуться на работу. И первым заходит в подъезд. Дому давно требуется ремонт. Штукатурка облуплена, стены исписаны, на лестнице стоит ряский запах. Торий морщит нос и закрывается рукавом, А я думаю, что даже такие условия гораздо лучше, чем холодные казематы улья, где с потолка капает вода, а сырость и стены покрываются черным налетом, а ночную тишь, то и дело разрывает вой сирены. Каморка у вахтера немногим больше, чем у раса. Мы едва умещаемся там втроем. А сам вахтер — сухой старичок, закутанный в ватник. «Как здоровье, дед?» — спрашивает раз. «Хвораешь?» «Как не хворать?» Находно отвечает вахтёр, кашляет, утирает распухший нос. Сырость-то он какая? Не погода. Хорош хозяин, собаку на улицу не гонит, только выходите. Не ходили бы, коль не нужда. Комендант ставит на стол бутылку спирта. Поправься вот. Глаза вахтёра поблескивают из-под кустистых бровей. Он улыбается, отчего борода раздвигается в стороны. И морщины лучиками разбегаются по тёмному лицу. А за это хорошо. За это спасибо. Радоются старики, на столе тут же появляются запылённые стаканы со следами прошлых попоек. Изнутри оно греется, куда полезнее и да доприятнее. Вот и закусочка, чем Бог послал. Старик выкладывает шмат сала и пол краюшки хлеба. Сглатываю слюну. Последние дни я перебивался кое-как. поэтому смотрю не на стол, а в угол, заросший паутиной. «Некогда нам!» Старик кряхтит и вздыхает. «Все-то вы, молодежь, бегаете! Все торопитесь! И уж чтоб по лесам не набегались! Так вся жизнь в беготне и пройдет!» Он шаркает в сторону шкафа. За стеклом на крючках висят связки ключей. Дет роется в них, перебирая сухими пальцами. Ключи звякают, словно ржавые колокольчики. — Я в свое время тоже набегался, — продолжает он. — Да только к чему пришел? — Ни угла своего нет, ни помощи. А умру, дай бог, чтобы похоронили по-человечески, а то кинут в яму, как собаку бездомную. Он, наконец, снимает связку и протягивает мне, а не расу. Беру ее бережно, как полгода назад брал ключи от собственной квартиры. А что дед говорит раз? Ты прав. Пусть они идут, а я с тобой останусь. Помянем бы его во товарища. Он садится к столу и подмигивает нам. Я понимаю без слов. Раз не зря остаётся на вахте и в случае опасности задержать любопытных и подаст сигнал. Вот это правильно, вот это по-нашему. Тем временем подхватывает дед и разливает по стопкам резко пахнущую жидкость. Вот, товарищ, тоже правильным мужиком был. Коля видел, что я хвораю, всегда в аптеку за лекарствами сходит, всегда вещи донесёт. Ещё и смеётся бывало. Мол, ты дед, не прикидывайся. Какой же ты больной? Ты ещё меня переживёшь. Он вздыхает, смотрит в ёмку. Вот и пережил его Соколика. Я вспоминаю, как Пол бежал через деревню, и пули взметали под его ногами пылевые фонтанчики. Вспоминаю, как он поворачивался лицом к надвигавшемуся на него бронетранспортеру и ждал, пока расстояние между ними не сократится до броска гранаты. Спокойно, по привычке пережевывая сорванную иголку. Словно бросал вызов смерти, смеялся над ней. А потом вспоминаю шею, стянутую ремнем — Смерть не любит игр. Пощадив Пола в бою, она настигла его в доме, подлежащем сносу. Старик залпом выпивает рюмку, морщится, утирает выступившие слезы рукавом. Смотрит на нас сквозь нависшие кущи бровей. «Эх, горемычные!» — тянет он. «Ведь вы мне в сыновья годитесь, а глаза стариковские». Да и горя нахлебались, врагу не пожелаешь. Разукрашены, как в мясорубке побывали. Только ты чернявенький, поворачивается к профессору. Ещё на человек похож. Бабы-то поди тебя любят. Тот, молчавший всё это время, отступает в коридоры и шепчет: "Пойдём уже". Я выхожу следом, а в спину несётся протяжная: "Эх!" И кто вас не людьми окрестил? Души живые, грешные, также жрать хотят, также баб любят. Ну, налил, что ли? Ну, так с богом. Мы поднимаемся на второй этаж. Правая дверь, выкрашенная коричневой краской дверь пола. Пока я вожусь с замком, тори маячит у перил, то и дела беспокойно заглядывает в пролёт. Замок поддаётся не сразу, но всё-таки я выхожу победителем, и дверь распахивается. Тишина и запустение. Сладковатый запах пропитавшей мебель. Запах wasps или мертвеца. Что в нашем случае почти одно и то же. Тореас смотривается с опаской. Аккуратно прикрывает за собой дверь. Он предусмотрительно надел резиновые перчатки, но все равно следы, оставляемые в пыли, расскажут, что в квартире были посторонние. «Здесь его нашли», — говорю я и останавливаюсь перед дверью в ванную. Тени ложатся на ручку, будто отметены от ремня. Стены выложены кафелем. Раковина в потеках ржавчины. «Осмотришь ванную и кухню», — говорю Торию. профессорский сайт Почему не спальню? Если тебе нравится копаться в чужих носках, можем поменяться. И не забудь про ящик с трусами. Я смотрю здесь, поспешно произносит Тори. Едва сдерживаю улыбку. Людьми легко манипулировать. Тори им особенно. Если найдёшь порножурналы, доносится мне вслед. Не утаивай от меня. Это может пролить свет на увлечения пола. Притормаживаю на полпути. Оборачиваюсь, чтобы ответить на шпильку, но Тори уже, как ни в чём не бывало, роется в шкафчике с лекарствами. Комната пола обставлена скудно: шкаф для вещей, кровать, столы по росту львов. Из окна вид на улицу. Прохожих почти нет. Прав старик, в такую погоду и собаку на улицу не выгонят. Как ну я близко не подхожу, Мало ли кому взбредёт в голову глянуть наверх. Сначала осматриваю письменный стол и книжные полки. Там ничего нет, кроме старых инструкций, автомобильных схем и технической литературы. Я тщательно пролистываю каждую книгу, каждый блокнот, но не нахожу ничего. Работа есть работа. Точно так же у меня лежат журналы по биологии и химии. Некоторые даже с автографом Тория. Единственное, что заинтересовывает меня записная книжка. Скачущим мелким почерком Пола туда занесены имена и телефоны клиентов и работников станции техобслуживания. Кладу её в карман. Никаких предсмертных записок нет. Никаких следов борьбы. Разве что на вытертом линолеуме чернеют следы, оставленные чьими-то подошвами. Быстро осматриваю кровать. Она заправлена аккуратно, по-военному, как учили в Даре. Постельное белье не новое, но чистое. Металлическая сетка чуть провисает. Сюда нечего спрятать. Остается шкаф. Вещей у пола немного. Отодвигаю рубашки, свитера, потертую кожаную куртку с чужого плеча и вздрагиваю, натыкаясь на гладкий металл пряжек. Притарианский китель. В полумраке ткань кажется не красной, а скорее чёрной. Поперечные погоны поблёскивают тускло и безжизненно. Точно такой же мундир висит у меня и у всех выживших притарианцев. "Зачем тебе это?" спросил однажды Торий. "Это ведь напоминание о прошлой жизни, обо всём, что творилось в Даре, о страданиях и смерти. Вы действительно хотите оставить себе такую память?" Тогда я не знал, что ответить. Но теперь знаю. Да. Действительно хочу. Начав новую жизнь, я принял своё прошлое со всей грязью, неприглядностью и всеми ошибками и не хочу повторить их снова. К тому же, форма единственная личная вещь, разрешённая в Даре. Мы храним её так же, как люди хранят старые фотографии. Я провожу ладонью по ткани. На ощупь она кажется грубой. Справа подкладка слишком жёсткая и похрустывает от прикосновения. Нащупываю прореху и достаю тетрадь в тёмно-зелёной выцветшей обложке. Она исписана знакомым мелким почерком. Вот то, что я искал, и что может пролить свет на смерть Пола. Его дневник. Нашёл что-нибудь слышится из коридора. Едва успеваю засунуть тетрадь за пазуху и захлопнуть шкаф, как заходит Торий. «Ничего», — ответ срывается с языка раньше, чем я успеваю решить, говорить ли правду. «Я тоже», — нервно бросает Торий, но вдруг замолкает и настораживается. В коридоре раздаются шаги, дверь квартиры распахивается и слышится голос старика. «Говорю же, пани Новак, квартира закрыта, мало ли какая дрянь завелась, как ночь, так шорохи». — Это с пьяных глаз у тебя шорохи! — вторит другой голос, грудной и женский. — Я тебя, хрыча, старого на груди пригрела, угол выделила, а ты казенное имущество разбазариваешь. — Да какое имущество у нежити? Сказано, крыс травим. Я сам не справляюсь. Мышеловки ставил, приманку едят, а сами не попадаются. Здоровущие! В дверной проем, как танк на амбразуры, вваливается дородная истатная женщина. Следом за ней семенит вахтёр, едва достающий ей до подбородка. Да вот, извольте сами видеть, Юлий старик подмигивает нам слезящимся глазом. Это, значит, ребята из службы дезинфекции. А это пани Новак, председательница домового комитета, благодетельница наш, Ии светач. Старик картинно кланяется. Женщина встаёт посреди комнаты, упирая руки в бока. Тори отступает и косится по сторонам, высматривая пути к отступлению. "Крыс говорить отравите?" спрашивает Панинов с хорошо поставленным командным тоном. "Только что на кухне отраву разложил", подаёт голос Тори. "А мой коллега с полным работал? Закончил, что ли?" "Это он мне", киваю. "Закончил". "Вот и отлично", Тори тянет меня за рукав, делает шаг к двери. Но уйти нам не дают. Пане Новак закрывает проход и гудит: "А ну стоять. Откуда мне знать, что вы действительно из конторы?" "Стал бы я чужакам ключи выдавать", фыркает дед, но пани Новак только отмахивается. "Так вы туда позвоните", говорит Тори и диктует телефон своего кабинета. "Спросите Виктора, начальник наш. Он нам с поску не даёт, за каждый грамм отчитываемся. А на вашу квартиру почти всё израсходовали". Вы бы ремонт сделали, что ли? Тут не только крысы, тараканы расплодятся. В коридоре раздаются новые шаги, в квартиру влетает Рас. Он улыбается во весь рот, оповещает громко «Поймал!» и за хвосты поднимает трофей. В каждой руке подохлой крысе. Панинова квизжит, отскакивает к стене, едва не сносит на своем пути шкаф. Доски Пола ходят ходуном. «Убери, убери, бога ради!» — кричит она и вжимается в стену. Раса обиженно смотрит на одну крысу, потом на другую и произносит: "Работа такая. Велено поймать. Ну поймал, так и выбрось. Станет пани новак. Там за домом мусорные баки, туда их. Что под нас людям суёшь?" "Как пожелаете, пани." Послушно говорит Раса, размеренно наступая, выходит из квартиры. Женщина тяжело дышит, смахивает с алба прилипшие пряди. Эх, одрянь на свете водится. Схлипывая, это обращается к нам. "Мальчики, вы бы на следующей неделе тоже пришли? Вдруг где-то их выводок прячется". "Придём", обещает Торри. "Только нам на другой объект пора". "Идите, мальчики, идите". Голос пани Новак теплеет. Мы расклоняемся, проходим мимо вохтёра, который улыбается нам сквозь запущенную бороду. Я сдаю ему ключи. Держать их у себя незачем. А если понадобится в этом доме мы теперь желанные гости. Пани Новак провожает до порога. На прощание как бы невзначай касается ладони Тория. Тот смущённо отдёргивает руку, а она смеётся. Ох, и дикарь, а ведь смазливый. Даже жаль, что не лють. Весь последующий день я пребываю в хорошем настроении. Во-первых, у меня запасная книжка и дневник Пола. Во-вторых, я до конца рабочей смены подкалываю Тори вопросами о свидании с председательницей домового комитета. И еще одна хорошая новость. Последняя за день, но не последняя по значению. Наконец-то выдают жалование. Часть я сразу откладываю на оплату коммунальных услуг, а на другую можно запастись едой. Нужно купить круп и хлеба, и котлеты, и молока и сахара, И, пожалуй, сегодня я всё-таки побалую себя и возьму пирожное в белой глазури и цукатах, что лежит на самом видном месте в витрине кондитерской. Потому что когда у тебя есть пирожное, любой дождливый день становится немного светлее. Ночь с 8 на 9 апреля. Дневник успеха, значится на обложке. На первой странице распорядок дня. Стандартный график, составленный терапевтом с учетом подъема, рабочего времени и времени отдыха. В центре у меня был такой же. Но, по-видимому, пол не очень-то придерживался графика. Записи не разбиты по часам, а изложены хаотично. И чем дальше, тем больше прослеживается неряшливость. Сам я не выношу небрежности. А у пола то по марке, то выдранные страницы... Всё же надеюсь, что записи смогут пролить свет на его жизнь и что более важно, на его смерть.